Глава 6. Ах, Таня, Таня, Танечка. Илья чего-то был счастлив. Как будто долгое время просидел в темной комнате и вдруг осознал, что там сидит кто-то еще, и неважно кто именно. Как Робинзон Крузо, встретивший пятницу. Но Марина оказалась очень приятной девушкой. Решительной, ненаглой и... и очень симпатичной. Прошло слишком мало времени но у Ильи уже неосознанно начали выстраиваться планы. Одиночество Рассветника – вещь закономерная, но когда двое Рассветников влюбляются, то лучше придумать и не получится. О влюбленности говорить было рано, но Илье нравилось это появившееся чувство – возможность счастливого будущего. Знакомство с Викторией Ивановной прошло успешно, насколько он мог сам судить. Марина явно характером пошла в мать, та была спокойна, совсем немного волновалась но умела моментально брать себя в руки и делать голос строгим. «Ты уж прости, Илья, я не слишком хорошо готовлю». «Что вы, Виктория Ивановна!» Он поскреб вилкой не до конца пропеченную лазанью. «Все просто чудесно!» «А твоя мама хорошо готовит?» Он сразу отвлекся и невольно начал улыбаться. «О да!» Отец постоянно шутит, что только из-за этого на ней женился. «Вы бы попробовали ее пироги!» Виктория Ивановна неловко улыбнулась и зачем-то вставила – Возможно, это волнение сказывалось, или она хотела именно оценить его реакцию. А мы с папой Марины развелись, знаешь уже, наверное. Ей тогда и двух лет не было. Видать, я слишком плохо готовила. И тихо рассмеялась. Илья умел не выдавать эмоций, жизнь научила. И теперь ничем не показал. Женщина будто жаловалась ему, как судьба сложилась. Но она даже не представляет, что все может быть намного, намного хуже, чем обычный развод. Неужели и разбежались? Великолепно ведь? Как Илья в детстве мечтал о подобном? Люди так странно выбирают себе ориентиры для определения счастья и несчастья, забывая о том, что все слишком относительно. Долго он не засиживался, было много других дел. Произвел впечатление, как мог, и ладно. Едва вышел из квартиры, сразу вытащил сотовый. «Люся, ты звонила? Неужели все готово? Далеко не все, но приезжай, разговор есть». Люся была экстрасенсом, и загадочной дородной барышни под 50, которая густо подводила глаза и рядилась в цветастые юбки, чтобы озадачивать клиентуру. Но она в самом деле была сильна, в отличие от многих, у кого иногда и капли дары не находилось. Помимо прочего, женщина, которая называла себя знахаркой в пятом поколении, еще и являлась достойной хранительницей всех накопленных знаний за эти самые пять поколений. Например, она изготавливала амулеты. Действительно работающие, а не по побрякушки, заряженный позитивной энергией. А Илье теперь понадобился второй комплект его арсенала. Он, конечно, сразу отправился по известному адресу. Привычно содрогнулся, когда Люся открыла дверь. Все же ее жирная подводка не для слабонервных. Пострашнее иных призраков выглядит. Но характер у подруги был добродушным. На светлой стороне равновесия другие долго и не держатся. Люся без приветствия сразу забубнила. Кое-что готово, но многого придется подождать. Не сезон, Илюш. У меня не кожи ящери под рукой, ни свежей мыльнянки. Илья это и при первом разговоре понял, потому и не рассчитывал. Самый важный амулет все равно изготовить нельзя. С помощью того можно парализовать красноглазого демона. Потом убивать не хочу. Но для него требуется кровь красноглазого демона. Вот такой замкнутый круг. На ноже Ильи осталось немного засохшей. Но Люся только скривилась и объяснила как непутевому дитю. Камень надо неделю в крови вымачивать, а она сворачивается. Это мне стакан минимум нужен. Ну да, то есть, чтобы убить красноглазого демона, надо сначала убить красноглазого демона. Все предельно просто. Илья молча прошел внутрь и занял стул. Люся же его явно не для обмена очевидностями пригласила. Женщина очень легко, почти невесомо для своего возраста и комплекции, проплыла следом и припорхнула в кресло напротив. Но лицо у нее было сосредоточенным. Может и ерунда это, но чует моя пятая точка, что не ерунда. На этих словах сосредоточился и Илья. Пятая точка у Люси была бесценной и генерировала такие прорывы интуиции, что иногда дух захватывала. В общем, сегодня Танюха звонила. Знаешь же Танюху? Илья знал. Вот у Танюхи сильных способностей не было. Так, проклятие слабое только снять. Ее функция в более сложных делах сводилась к тому, чтобы перенаправить клиента к более сильным медиумам или к рассветнику. Но хоть не совсем за зря деньги драла, как многие. Так вот, приходил к Танюхе мажорчик один. Красивый, глаз не оторвать. В костюмчике такой, на дорогой машинке. И начал плести про жуткие странности, которые в его супер апартаментах завелись. Короче, твое дело. Так что, Танюшка, твой телефон мажорчику и дала. Илья наклонился вперед. Описание даже такого поверхностного хватило, чтобы сопоставить. И что он? А он такой вежливый весь из себя. И ей втройне за помощь заплатил. И адрес твой попросил. Танюха она многого рассмотреть не может, но говорит, смотрит на него и видит. Что видит-то? Илья не выдержал паузы. Зло видит. Если бы я на него глянула, то точнее бы сказала. Но раз даже Танюха наша разглядела, то как пить дать мажорчик нечистый? Демон он, бегло объяснил Илья. Мы уже встречались. И что, она адрес дала? Люся тяжело вдохнула и развела руками. Дала. Не из-за денег, не из вежливости его, а почуяла, что если не даст, то худо и придется. Короче говоря, на сто никто ни в чем не был уверен, но тебя предупредить стоило. Илья кивнул и тихо ответил. Хорошо, что Таня жива осталась. А адрес он мой в любом случае из кого-нибудь выбил бы. Скажи ей, что обиды не держу. На улице уже было темно и заметно прохладно. И так красноглазый демон к нему подбирается. Вот теперь узнал, где живет. Но зачем? Просто убить рассветника? Глупая цель для демона. Отомстить за прошлый раз? Вот это уже ближе к правде. Но Илья будет готов к встрече, солью квартиру засыпать не станет, пусть проходит гость дорогой, а защитные знаки у него давно в каждом углу нарисованы. Они демона ослабят. Правильный амулет заставит проснуться, когда приблизится посторонний. И хоть демон гораздо сильнее физически, но Илью так просто тоже не взять. Демон не явился ни в эту ночь, ни в следующую. Илья не паниковал, но и Марину не стал посвящать, чтобы не запаниковала она. Возможно, адрес демону нужен на какой-то крайний случай, или он просто следит со стороны. В выходные Илья выждал до глубокой ночи и подъехал к институту. Окна первого этажа все на сигнализации, а на проходной охрана. Но Илья заранее присмотрел путь. Сломал в туалете на втором этаже защелку на пластиковом окне. Туда залезть можно. Сначала по дереву, потом метр по карнизу, подтянулся на руках и вуаля, он внутри. Забравшись в помещение, Илья вынул маленький фонарик и, стараясь не создавать лишнего шума, пошел искать Гуля. Трупоедик нашелся сразу. Илья думал, что тот, обожавшись столовскими отходами, дрыхнет в подсобке, в своем любимом местечке, но там Гуля не оказалась. Илья обошел уже почти все коридоры и решил, что пора отпирать аудиторию отмычкой, как услышал напевный свист. Осторожно пошел к источнику звука, остановился и усмехнулся. Гулька вылял по широкому коридору третьего этажа, смешно переваливаясь с бока на бок и насвистывал мелодию популярной песенки, которая по радио уже задолбала. Интересно, а он-то где ее услышал? Не иначе работники столовой невольно подсадили нежить на попсу. Илья решительно поднял фонарик и выхватил световым кругом кривоногую фигуру. Гуль замер, потом подскочил на месте и развернулся, выкатив от страха своей и без того жуткие глазенки. Да, ему в большом мире и недели не продержаться, расслабился он тут. Гуль, узнав Илью, протяжно выдохнул, а потом заверещал. Что тебе надо, рассветник? Илья подошел ближе и уставился в отвратительную мордаху. Спросить хотел, не было ли тут демона? Трупоедик подбощенился и скривил рожу. Ты меня что, в шестерке записал? Я на тебя не работаю, работать не собираюсь. Даже если бы Илья мог себе позволить, то темную тварь никогда бы на работу не нанял. Они могут быть полезны только в разовых взаимодействиях и только тогда, когда сами чуют выгоду, но при первой же возможности подставят. Природа у них такая. Но сейчас казалось, что наступило самое время для выгодного разового сотрудничества. Потому Илья и повторил «В городе демон, он следит за мной, но пока неизвестно зачем. Думаю, он и сюда нагрянуть может. И тогда увидит тебя». «И что с того?» Мерзким фальцетом отозвался Гуль, но неконтролируемо затрясся. Если демон – значит брат, в отличие от рассветников. Илья начал злиться. Да что же это за порода такая, что пока кровь не выпьют, нормально разговаривать не начнут. Ну да, брат, демоны – это не лесные февечки, не домовые и не хранители, которым дело есть только до конкретного человека, дома или лесной опушки. Вот те ругаться между собой могут, только если их интересы пересекутся. А о таком Илья и не слыхал. В случае с демонами ситуация другая. Они и братца своего убьют, и сестрицу, и маменьку с папенькой, если это будет выгодно. Демоны же. И Гуль это тоже знал, от того и трясся так натурально. Илья надавил. Демон ищет разлом. Конечно, если ты знаешь, где конкретно разлом находится, то ты ему брат. А вот те, кто до сих пор на этот вопрос ответить не смогли, уже никому не братья. Гуль наконец-то в своем скудном умишке дошел до какой-то правильной мысли и заистерил. Разлом! Если бы темные могли чуять разломы! то их вокруг этих самых разломов вмиг тьма бы собиралась. Откуда мне знать, где разлом? Вот и я о том, поддержал верное направление Илья. Гуль паник. Вся его тушка как-то осела и будто уменьшилась. Не было тут демонов. А если появится, скажешь? Я тебе кто, шестерка? Илья просто развернулся и пошел к лестнице. Гуль туповат. без толку ему что-то объяснять. Если сам постепенно дойдет до идеи, что такое сытное местечко покидать ему не с руки, то оповестит Илью. Или труханет и сбежит как только демон появится в институте. Но с этим ничего нельзя поделать. Позвонил Закатнику, одному из тех, что на его глазах несколько лет назад хранителя убивали. Из двоих он выглядел более человечным и вел себя хоть на полпроцента дружелюбнее, чем второй, потому Илья на нем и остановился. Мужчине Закатнику на вид было за 40, но точно возраст у них определить сложно. Почти все седые уже с 20. Тот ответил, хоть и была глубокая ночь, голос сухой, безжизненный, А может они тоже виды демонов? Это многое бы объяснило. Что тебе, рассветник? Встреча почти один в один с Гулем. Илья не рассчитывал на другое. Вы чувствуете, где находятся разломы? Если бы чувствовали, то продавали бы эту информацию демонам. Логично? Логично, со вздохом согласился Илья. А как долго разлом бывает открыт? Я заплачу за информацию. Перегинь мне 5000 на карту по номеру телефона, потом перезвони. И отключил вызов. Илья скрипнул зубами. Черти похуже демонов. Хотя все же нет. Закатники рубят бабло, помогают своим, убивают светлых духов, если за это хоть кто-то заплатит. Но сами зверств не творят. Им вроде как лень. Или совсем не это их цель. Или я думал недолго, хотя завтра придется идти к отцу и снова просить денег. А иначе он с голоду пухнуть начнет. Может в самом деле хоть изредка брать плату за работу? Перевел запрошенную сумму и нажал на тот же номер. Закатник ответил сразу же. Отлично. А то Илья был совсем не уверен, что тот теперь не пропадет. И сразу сообщил. От одного до шести месяцев, в зависимости от ширины разлома. Но ведь это очень большой разрыв в сроках. А как узнать, когда разлом открылся? Короткая пауза. Слушай, Рассветник, если тебя прижало приятельски с кем-нибудь поболдать, то звони приятелю. У тебя же должны быть приятели. Я тебе заплатил. Дай хоть чуть больше информации. Илья не мог скрыть раздражение. Когда-нибудь и тебе понадобится услуга от меня? Замечательно, мне как раз нужна услуга от тебя. Узнай, где разлом, и сообщи мне, тогда я отвечу на любые твои вопросы. Ну уж нет! ужаснулся Илья такому повороту, ведь точно знал, что закатник с такой информацией сделает. Вот и поговорили, и снова отключился. Про разлом Илья знал катастрофически мало, только то, что это какой-то источник силы для демонов. Вот проврата, через которые демоны являются в мир информации, было куда больше. Илья даже слышал то ли предание, то ли реальную историю о том, как столетия назад рассветники собрались с целой армией и отбили врата у демонов на юге Африки. Их удалось закрыть ценой многих жизней. Но врата открылись в другом месте, теперь в Южной Америке. И снова охраняются сильными демонами. Закрой их и ничего не добьешься, просто прорубишь новый проход. А вот разломы вроде бы открываются спонтанно. Демону через разлом не пробраться, зато если демон его обнаружит, да еще и заполучит долгосрочное пользование, то станет намного сильнее, чем был. Полгода слишком долгий срок, но именно на это пока можно ориентироваться. После демону здесь делать будет нечего, но за 6 месяцев столько дел наворотить можно. Все же нужно искать способ, чтобы уничтожить гада, и на том вопрос закрыть. Придя домой, Илья проверил знаки, все чистенько, то есть нежить его отсутствие не наведывалось. На следующий день рассказал все Марине. Кажется, пронесло, но пусть она будет готова на всякий случай. Если демон до Ильи доберется, ведь рассветник этой пламенной встречи может и не пережить. Она так сильно распереживалась, что он снова начал невольно мечтать о возможности счастливого будущего. Хотя нормальный человек в таких условиях за любого переживал, но эту мысль Илья отогнал.